Четвертое. На проспекте генерала Леклерка пробка рассеялась. Таксист прибавил скорости, и мы рванули вперед, целясь в колокольню собора Сан-Пьер-де-Мон-Руж. Площадь Олезия, поворот на авеню Мэнн, солнце пускало зайчиков сквозь листву, белые каменные фасады, множество магазинчиков, дешевые гостиницы. Я собирался уехать из Парижа на четыре дня, а отсутствовал полсуток, не более. И теперь быстренько отправил смс Марку Карадеку, чтобы сообщить, что я уже в городе. Марк был единственным человеком, которому я доверял настолько, что мог оставить с ним своего сына. Отцом я был сумасшедшим. Словно убийство и похищение, описанные мной в детективах, могли перекинуться на мою собственную жизнь. Только двум людям я доверял своего Тео. Амалии, консьержке у нас в доме, которую знал вот уже десять лет, и Марку Карадеку, соседу и другу, бывшему сотруднику уголовной полиции. Марк ответил в свойственной ему манере. «Не волнуйся, завитушка еще спит, я в полной готовности, каша греется, компот из холодильника вынул». Высокий стульчик поставил, расскажешь, что произошло до скорого. Я с облегчением вздохнул и попробовал еще раз дозвониться до Анны. Снова автоответчик. Она что, отключила мобильник? Или разрядилась батарея? Я отложил телефон и протер глаза. Никак не мог опомниться, слишком быстро все переменилось». Про себя я прокручивал вчерашний вечер и не знал, что и думать. Облако счастья лишь прикрывало реальную жуть, служило маскировкой. А я? Мне волноваться за Анну или бояться ее? От последнего вопроса у меня мурашки побежали по коже. Я не мог думать о ней плохо. Я полагал, что нашел, наконец, ту, которую давно ждал, свою жену. Я хотел от нее детей. Я встретил Анну полгода назад, февральской ночью, в детском отделении скорой помощи больницы Помпиду, куда примчался в час ночи. У Тео держалась высокая температура и никак не хотела снижаться. Он ничего не ел, лежал в забытии. Я поддался дурацкому искушению и загрузил симптомы в интернет. Просматривая ответы, убедился, что у сына вирусный минингит и срочно повез его в больницу. Метался по стерильному помещению и требовал, умолял, чтобы ему оказали помощь немедленно. Он может умереть. Он... «Успокойтесь, месье». Как по волшебству передо мной появилась молодая женщина в белом халате. Я побежал за ней в смотровую. Она внимательно осмотрела Тео. — У малыша воспалены гланды, — сообщила она, ощупав его маленькое горлышко. — Налет на миндалинах. — Просто ангина? — Да, ему больно глотать, поэтому он отказывается от пищи. — Какие принимать антибиотики? — Никакие. Инфекция вирусная. Продолжайте давать парацетамол, и через несколько дней он поправится. Вы уверены, что у него не менингит? Не мог успокоиться я, укладывая вялого, как тряпочка, Тео, в стеганный конверт? Врач улыбнулась. Не советую увлекаться медицинскими сайтами. От них одно беспокойство. Она проводила нас до приемного покоя. Собираясь попрощаться, я, уже успокоившись, что сыну ничего не грозит, показал на автомат с напитками и спросил, «Могу я вам предложить чашку кофе?» Молоденькая врач немного смутилась, потом предупредила коллегу, что на несколько минут отойдет, и мы проболтали минут 15 в холле больницы. Звали ее Анна Беккер. Ей было 25 лет. Второй год магистратуры по педиатрии. Белый халат сидел на ней, словно модный плащ от Барбари. Она была само изящество, но без малейшей нарочитости. Посадка головы, тонкие черты лица, мягкий теплый голос. Холл больницы, приют лихорадочных волнений и умиротворения, купался в призрачном свете. Сын сладко спал в стеганом чехле, А я смотрел на подрагивающие ресницы Анны. Я давно уже не верил, что ангельская красота свидетельствует об ангельской душе, но не мог не поддаться очарованию длинных пушистых ресниц, смуглой кожи цвета драгоценного дерева, гладких черных волос полукружьями лежавших вдоль щек. Мне пора на работу, сказала она, кивнув на стенные часы. И все-таки настояла. и проводила нас до такси, пройдя метров тридцать до ворот. Темная ночь, ледяной холод, в зимнем небе мелькают редкие хлопья снега. Анна стояла рядом, и вдруг я ощутил с невероятной головокружительной уверенностью, что мы с ней уже вместе. Пара, семья, словно встали в небе счастливые звезды, Словно домой мы возвращаемся втроем. Я устроил детское кресло на заднем сиденье и обернулся к Анне. В свете фонаря пар из ее губ светился голубым. Мне хотелось сказать что-нибудь смешное, но я спросил, когда кончается ее дежурство. «Скоро. В восемь часов. Может быть, позавтракаем вместе? Приходите». круассаны из булочной на углу, просто пальчики оближешь. Я написал ей свой адрес, и она улыбнулась. Мое предложение покачалось секунду в морозном воздухе, ожидая ответа. Потом такси тронулось, а я всю дорогу домой думал, мы вместе? Или я один почувствовал, что что-то произошло? Я почти не спал А утром, когда сын допивал бутылочку с молоком, Анна позвонила в дверь. Тео чувствовал себя гораздо лучше. Я надел на него теплую шапку, комбинезон, и мы отправились, как я и обещал, все втроем в булошную завенской сдобой. Было воскресенье, раннее утро. Выпал снег и одел Париж, сквозь серебристую пелену проглядывало солнце и зажигало искорками. Белое нетронутые тротуары. Мы нашлись, и с этого сказочного утра больше не расставались. Полгода идилии, а дальше? Дальше светилось счастье. Да, это было самое счастливое время моей жизни. Я больше не писал. Я жил, растил малыша, любил, Занимался реальными делами, отчетливо понимая, что миражи год за годом пожирали мою жизнь. Да, я писал, я влезал в шкуру разных персонажей. Как внедренный агент я мог жить на сто непохожих ладов, но эти, взятые взаймы жизни, мешали мне проживать ту единственную и неповторимую, которая была моей «собственной».